На третий день с меня наконец сняли эти остомарголевшие бинты и позволили выползти на свет божий, предварительно посвятив в разработанную эльфами легенду. Оказывается, во время сражения меня на последнем издыхании, когда сил для защиты уже не было, достало жуткое проклятие поселившихся здесь тварей, которое и наделило столь страшным обликом. Но на самом деле я все такой же светлый, пушистый и ушастый. И мои братья-эльфы делают все возможное, чтобы данную мерзость с меня снять. И как можно быстрее. А кто в подобном усомнится? Есть такие периодные птицы. Стрелжи. Вот возьмет и прилетит одна такая птичка. Тюкнет металлическим клювом в темечко. И доказывает потом на небесах Доргию, что мимо проходил. В общем, все счастливы, все рады. Только почему-то лошади отчаянно боятся приближаться к моему резвящемуся скукуну, тоже попавшему под проклятие. И в чем-то я их даже понимаю. Трим встретил меня в своем репертуаре, то есть попытался облизать с ног до головы, при этом едва не уронив назад на телегу. С трудом забравшись в седло, я блаженно потянулся всеми конечностями, включая хвост, жмурясь на яркое и палящее солнце. Лежать в довольно узкой повозке, не имея даже возможности расправить крылья, целых три дня – это же настоящее мучение. Правда, сейчас я бы даже не оторвался от земли при попытке взлететь, но какое же это наслаждение – просто расправить крылья, ловя встречный теплый ветер. А вокруг – тишина. Наша тележка тащилась в самом конце каравана, так что можно было небрежно развалиться в седле, и, не касаясь поводьев, просто наслаждаться жизнью и попискиванием Т. Оборотень, кстати, по-прежнему пребывал в стойкой уверенности, что эта зверюшка – заколдованный человек. Я, честное слово, уже устал доказывать ему обратное. Ну, нет от нее никаких магических излучений. Нет. Затем, чтобы я именно наслаждался, а не искал новых приключений, следил кто-нибудь из нашей компании, постоянно, якобы случайно, оказывающиеся поблизости. Так что пришлось действительно расслабляться и дышать свежим воздухом. Но просто так это делать было неинтересно, и я стал наблюдать за караваном. Похоже, предыдущие ошибки ничему не научили нашего нанимателя. Как был караван наш сборищем неорганизованных людей, так и остался. Нервно передернув крыльями и невольно ощерившись, я стал смотреть куда-то в бок. Вокруг вздымались практически отвесные уступы плато, местами обрывающиеся глубокими ущельями, а местами торчащие, словно пики неведомых гор, у которых какой-то шальной великан срезал вершины. Кое-где над вырженной каменной желто-серой землей поднимались слабые струйки дыма, словно какие-то заблудшие странники развели там костры. И если на более широких площадках Такое объяснение могло иметь место, то на узком, ответственном пике, на котором и одному человеку стоя не разместиться, что там. Любопытство осторожно выпустило коготки и шкрябнуло изнутри. Но прикидывающийся спящим дар тут же задавил его в самом начале. Вернее, сам он не давил, а непрозрачно намекнул мне, что только сунься, куда не звали. Мол, мигом огребешь столько – что предыдущий камушек ласковым похлопыванием покажется. Хм, проверять как-то не тянуло. Так что я с гордым видом отвернулся в другую сторону, тщательно спрятав на задворках сознания мысль, что всегда можно вернуться и проверить. В седле я высидел только до обеда, после которого, наплевав на родовую честь и достоинство, заполз патент и вырубился напрочь, восстанавливая подорванные силы. Правда, проснулся посреди ночи, но это уже мелочи. Осторожно, стараясь никого не разбудить, выбрался наружу, тенью метнувшись в густую и непроглядную тьму, окотывающую ближайшие отроги. И только там позволил себе перейти на плавный скользящий шаг. Нет, никуда я лезть не собирался. Но, скажем так, чересчур навязчивая опека моих друзей уже порядком мне поднадоела. «Понятно, они обо мне беспокоятся и все такое, но можно же мне дать хоть немного личной свободы, иначе сбегу, и будут знать». Быстро взобравшись на один из нелепо торчавших из земли странных каменных столбов, я поудобнее устроился на нем и, упершись подбородком в колено, стал просто наслаждаться ночной прохладой. Силы возвращались быстро. Наверное, еще дня 3 четыре и можно будет думать хотя бы о человеческом облике, не говоря уже об эльфийском. Плавное и несколько ленивое течение мыслей прервал тихий шорок, раздавшийся со стороны лагеря. Чуть прищурив глаза, я рассмотрел, как от палаток отделилась кажущаяся небольшой мужская фигура и направилась в мою сторону. Я точно знал, что моего ухода никто не увидел. Значит, еще кому-то уединение захотелось. Надо же, насколько это сегодня популярно. Мужчина, зайдя за невысокий кустарник, оглянулся на повозки и прошел еще немного. Меня он видеть не мог. Тень от ближайшего обрыва надежно скрывала каждого возжелавшего одиночества от посторонних глаз. Достигнув какого-то ему одному ведомого места, новый участник ночного бдения скинул с плеча сверток, матово блеснувшие в свете звезд, и тихо достал из него меч. Хм. А дальше? Я имел возможность наблюдать за тренировкой второго темного в этом караване, а точнее, того самого так называемого торговца – Рона Гартшхена, бывшего, а ныне отлученного рыцаря ордена Леинс Шерниотейда. Кажется, так он изволил отрекомендоваться при встрече. Это было красиво. Это было смертельно красиво. Такое впечатление, будто этот рыцарь собирался в ближайшее время выдержать очень трудный и опасный бой, выжившим в котором может остаться только один. Звёзды раз за разом спихивали на остром лезве дробящейся радугой, а левая рука складывалась в активационные знаки разных боевых заклинаний ь тьмы сменили с поразительной быстротой звездный дождь поцелуй тьмы багровый закат. С кем же он воевать-то собрался? Это все так похоже, так похоже на танец смерти, что мне на ум приходит только один противник. Ниршигратор, неужели он собрался сражаться со мной. Но зачем? Почему? Неужели он считает, что я собираюсь вершить здесь правосудие. Да, официальная земля, на которой стоит властелин, в радиусе мили считается территорией Темной Империи. И он имеет полное право использовать любой из существующих законов. Но я давно уже определил собственную позицию. Пока ничего не знаю, судить не мне. Бой был окончен. Воин судорожно дышал, запрокинув голову к небу и закусив губу. Это, конечно, не мое дело, но... «Ваш танец достоин восхищения, Ронгардшхен. Или мне следует называть вас Ронархейн?» Негромко интересуюсь, склонив голову на бок. Отчего-то мне показалось правильным следование этикету, который, казалось, вбивали мне в голову на протяжении всей жизни. Силуэт рыцаря чуть дрогнул и развернулся в мою сторону. Я не стал скрываться и позволил своим глазам засветиться». А несложное заклинание призрачного огня очертило мой силуэт на камне. «Ваше темнейшество!» – насмешливо протянул воин, не выпуская из рук меча. «Какая встреча! Вы простите, что на колени не падаю. Старость, знаете ли, ревматизм. Наверное, еще вчера я бы полез выяснять, кто тут страдает ревматизмом, а кто слабоумием». Но сейчас душу затопило какое-то странное спокойствие, и то, что раньше посчитал бы оскорблением, казалось просто смешным, а потому я лишь показал ему пустую ладонь. «Надеюсь, теперь вам стало лучше, Рунархейн Гартшхен», – спокойно ответил я. «Было бы прискорбно осознавать, что столь достойный воин не смог показать все, на что он способен, из-за него время проснувшейся болезни». Отчетливо, словно свои, я чувствовал его недоумение, усталость, какую-то издевательскую злость и беспокойство. Не за себя, за кого-то другого, знакомого. Память услужливо отсунула жалобная. «Рон, она меня укусила!» «Вы считаете, что я способен причинить вред невинному человеку?» Вежливо интересуясь, чуть приподнимая голову и прищуривая глаза. Чувства воина словно стерли. Осталась одна какая-то обреченная готовность. Мне четко, словно при свете солнца было видно, как сжались до белизны пальцы Нефиси Меча. Но нет, я не хочу боя. Не сейчас. Было бы настоящим оскорблением потревожить столь дивную ночь лишней смертью. Звездноглазая леди меня не поймет. Правда? Запрокинув голову, я улыбнулся, подмигивающим мне с высоты искорком, и тихо начал. Я не палач и не судья, да и не стремлюсь к этому. Каждый из нас в чем-то виновен. Вы, я, даже боги. Мне не нужна ваша жизнь, да и без смерти вашей тоже переживу. Хотите жить так? Живите. Только не решайте за меня, как жить мне. Думаете, я воспользуюсь своими правами, Ронархэйм Гартшхэн. Можете успокоиться. Под них подпадают только жители Империи. Войн им дернулся, как от подщечины. Вы никогда не пытались кому-нибудь объяснить, чем для вас пахнет ночь? Даже не старайтесь. Соскользнув с камня, я развернулся к ошарашенно застывшему рыцарю спиной и направился в лагерь. Все, пойду спать. Нечего мне еще переживать о душевном равновесии каждого встречного. Мне и моих друзей и родственничков хватит. Вернее, на них никаких нервов не хватит. Вернулся я так же бесшумно и тихо растянулся на своем одеяле. Только спавшая в изголовье Те недовольно дернула хвостом, очень удачно попав мне по носу. В отместку я затонула зверька под одеяло и выпустил только тогда, когда торчащий из кулака хвост встал трубой после чего предупреждающе шикнул на собирающуюся разверещаться животинку, чмокнул ее, недовольно фыркнувшую в нос, и вырубился. На следующий день я сообщил друзьям, что еще немного и повторю свой подвиг. В смысле, сбегу куда подальше в сомнительной компании, поскольку больше отдыхать просто не могу. Нервы, знаете ли, не выдерживают. Народ поворчал немного, но... Но согласился отпускать меня одного, если я дам слово, не встревать ни в какие неприятности. Я со спокойной совестью пообещал, что добровольно туда лезть не стану. Обычно они сами меня находят и, скажем так, первыми начинают. Приятели подозрительно покосились на чересчур спокойного меня, но все же разбежались по своим делам. Скорее всего, опять-таки решили меня ненавязчиво опекать, но на глаза не попадались – Так что можно было наслаждаться свободой. И первое, что я сделал, отправился к главе каравана. Не то чтобы мне больше всех надо, но если мы взяли деньги за работу, то она должна быть выполнена. Что я, нардхан какой, за свои слова не отвечать. Купец встретил меня как горячо любимого племянника или престарелого дедушку, после которого останется большое наследство. Он полчаса, наверное, распинался о том, какой я хороший, не упуская возможности и себя похвалить за то, что нанял столь замечательного со всех сторон работника. В общем, пришлось долго сидеть и изображать живейший интерес к его монологу «Самовосхваление» и только после этого перейти, собственно, к сути вопроса. Сказать, что так называемая охрана многоуважаемого купца никуда не годится. Хотя нет, годится на откорм какому-нибудь особо голодному монстру. Вот именно это я и высказал, не особо стесняясь в выражениях. Купец призадумался, разглядывая вино в собственной чаше. Понять не могу эту странную привычку пить из каких-то мисок. И махнул мне рукой, мол, раз тебе так надо. Наемников очень быстро собрали завозком хозяина, больше напоминающим дом на колесах, и громко объявили его волю. Народ скривился, но после моей дружелюбной и открытой улыбки слегка завял, предпочтя оставить свое мнение при себе. И правильно сделал, ибо настроение у меня было гораздо ниже среднего. Прежний порядок сохранялся до обеденного привала, а после я затянул все ремни подпруги на последнюю дырочку. Сноска. В данном случае устойчивое выражение разнозначно закрутить гайки. Конец сноски. Охранники попытались возмутиться, но как-то неуверенно, а заметив нацеленную на них эльфийскую стрелу, вообще сняли все возражения. Рин мне честно признался, что как только я окончательно поправлюсь, непременно надает мне по шее и не посмотрит ни на что. Мол, я же обещал... Но и мое возражение было вполне резонно. Я не напрашивался на неприятности. Это была прямая обязанность любого из нас, как наемной рабочей силой, коей мы, собственно говоря, и являемся на данный момент времени. Собрав мысли и глаза в кучку после моей отповеди, троюродный родственничек обозвал меня буквоедом и занудой, но согласился на почетную должность моего заместителя. «После привала я развернулся во всю широту моей темной души и вредности характера. Повозки были перестроены, охранники пять раз исполнили канон построения, пока я скептически хмыканьем не выразил свое к этому отношение. Затем распределил дежурство и смены, после чего стал на пару с эльфом придумывать всяческие учебные тренировки. Народ глухо роптал, но вслух не высказывался – Особенно после того, как Трим в задумчивости перекусил чье-то копье. Нечего махать всякими палками перед четким носом моего Груна. «Он же нервный!»